Глава восьмая. Катерина. На рассвете я проснулась от очередного кошмара. В ушах звенел грохот выстрелов, и мне казалось, рушится потолок. Подскочила, и правую руку пронзила боль. С губ сорвался стон, и я медленно опустилась на диван. В красивой гостиной царил полумрак. Где-то рядом, за стеной, Артур с кем-то разговаривал по телефону. Электронные часы на столике показывали четыре часа утра. «Нет, пап, я не знаю, как так вышло. Нет, я не в курсе, кто решил расстрелять наш ресторан из автоматов». Возможно, из-за ночного клуба. «Пап, я не приехал к тебе сразу, потому что я был не один. Со мной была девушка, и ее ранило. Что за девушка? Ее зовут Катя. Да, можешь меня поздравить. Катя — именно то, что мне сейчас больше всего нужно. Хорошо, на следующей неделе мы заедем, и ты с ней обязательно познакомишься». Я распахнула глаза от дикого изумления, в голове зашумела. «Что значит Катя — то, что ему сейчас больше всего нужно?» «Надо срочно придумать, как избавиться от Артура. Может, это сон?» Для верности ущипнула себя побольнее, но этого и не требовалось. Рука заныла, как только я попыталась ею пошевелить. Я услышала тяжелые шаги в холле рядом с гостиной и быстро забралась обратно под плед, притворившись спящей. Артур вошел в гостиную, и его шаги затихли рядом с диваном. Я почувствовала, как он осторожно коснулся моей щеки и с нежностью провел по ней прохладными пальцами. Сердце бешено стучало в висках, но я продолжала делать вид, что сплю. Артур еще немного постоял надо мной и тихо вышел. Я резко распахнула глаза и уставилась в темноту. Кажется, кто-то почувствовал себя героем и решил завести отношения со спасенной девушкой, не спросив ее согласия. Через несколько минут громко хлопнула входная дверь. Артур куда-то уехал. Я выбралась из-под пледа, схватила свою сумочку и бросилась в холл. Попыталась открыть дверь, но два крепких замка никак не поддавались. Даже цепочку было невозможно сдвинуть с места. Рука снова стала нестерпимо ныть, и я побрела обратно в гостиную. Звонить Таня не решилась. Не хотелось лишний раз подвергать опасности свою дочь. Мне ничего другого не оставалось, как вернуться в постель. Я укрылась пледом и вскоре задремала. Когда я снова открыла глаза, солнце ярко светило в окно. В воздухе витал бесподобный аромат вкусного завтрака. Он шел из кухни столовой. «Неужели Артур решил приготовить для меня завтрак?» – подумала я. Завтракать совсем не хотелось, а видеть босса после произошедшего накануне тем более, и я побрела в ванную комнату. Там я нашла все, что нужно. И запечатанную зубную щетку, и сложенные стопка стопкой свежие полотенца, и расческу для длинных волос в упаковке. Такое чувство, что Артур решил меня здесь поселить. Рука болела чуть меньше. Я расчесала волосы и кое-как собрала их ракушкой. Мне до сих пор не верилось, что накануне я видела того, кто несколько лет подряд не давал мне покоя. «Не верилась. Нет. Я в своих снах так много раз бежала за ним по встречной и не могла догнать, потому что была уверена, он мертв. Я прогадала, он не погиб. Его успели каким-то образом вытащить из горящего джипа. Ладно, не стоит о нем думать. У каждого из нас своя жизнь, у каждого свои планы. А Влада? Она не его дочь, она только моя, и мы с ней обязательно получим европейское гражданство. Вот только избавлюсь от самодовольного павиана Аштура и сразу отправлюсь домой к дочке». Размышляя таким образом, я привела себя в порядок и выбралась в холл. Каково же было мое удивление, когда на кухне я обнаружила не Артура, а привлекательную блондинку, немногим старше меня. «Ты Катя?» — приветливо улыбнулась она. «Да. А я Лера, его бывшая жена. Мы с Артуром жили вместе до его отъезда в Японию, но не срослось. Мало кто выдержит его характер. Я иногда сюда прихожу, если ему требуется помощь». «Помощь?» «Мама!» — свесился с лестницы мальчик лет шести. «Можно я поиграю в игры? Папа разрешил, когда уезжал». «Играй», — отмахнулась Лера и с улыбкой повернулась ко мне. «Да, это наш с Артуром сын Давид. Мы никогда не были женаты. Так, жили некоторое время в гражданском браке. Потом родился Давидик, и мы разъехались в разные стороны. Сейчас просто дружим. Как ни крути, а ребенку нужен отец. Да и расходы на его воспитание я одна не потяну. Чего только стоит его обмундирование для футбола». Я ошеломленно рассматривала привлекательную Леру. «Артур пригласил бывшую, чтобы помочь мне?» «Совсем с катушек съехал?» «Мне не нужна помощь. Я в порядке». «Почти». Рука снова заныла, давая понять, что не совсем. «Я привезла вещи». Переворачивая аппетитные куски индейки в сковороде, сообщила Лера. «Артур так очарован тобой. Впервые вижу его таким влюбленным». «Ничего, что мы на «ты»?» «Ничего». Я подошла к барной стойке и отодвинула высокий стул. Лера выложила передо мной тарелку с аппетитными кусочками индейки и свежими овощами. Он сказал, что ты ему очень нравишься, осторожно сообщила она. Я готова дружить. Ты же понимаешь, о чем я? У меня сын, я не потяну его одна. Если Артур не захочет с нами общаться, нам придется очень туго. С нее слетело веселье, и теперь передо мной стояла неуверенная в себе женщина, мать, которая почувствовала угрозу благополучию своего ребенка. О чем ты говоришь? сдавленно проговорила я. Артур Олегович всего лишь мой босс. Да, он вчера вынудил меня пойти с ним в ресторан, и там на нас напали. Но у меня и в мыслях не было иметь с ним нечто большее, чем просто вечер в ресторане. И здесь я случайно. Меня ранил осколком. И Артур привез меня сюда, даже не спросив разрешения. О, как это на него похоже. Не спрашивать, чего хотят окружающие его люди. Усмехнулась Лера и поставила рядом еще две тарелки с индейкой и овощами. У меня маленькая дочь. Она ждет меня дома. В отчаянии заговорила я. А Артура?» Она ошеломленно уставилась на меня. «Конечно, нет». «Надо же! И его не остановило наличие ребенка. «Не остановило». А Артура так просто не отвяжешься», — вздохнула она. «Если он вбил что-то себе в голову, будет землю рыть, а своего добьется. как с этим ночным клубом». Все говорили ему, что не стоит туда соваться, что Залески никого не пустят на свою территорию. «Так нет». Уперся рогом, что половина клуба будет принадлежать ему лично, а вторую половину он вынудит Залеского ему продать. Лера покачала головой и протянула мне пакет с вещами, джинсами, моим любимым бежевым свитером, бельем и кроссовками. Их собрала Татьяна. Она очень волнуется, что ты попала в неприятности вместе с Артуром вчера вечером. Никто и предположить не мог, что на ресторан устроят облаву. Много людей пострадало. Два охранника ранены. еще трое посетителей порезались осколками, как и ты. Четверо посетителей в больнице. Какой кошмар. Я встала из-за стола. Пойду переоденусь. «Переоденешься и возвращайся за стол. Позавтракаем, а там и Артур вернется. Я подхватила пакет и вышла из кухни-столовой. Закрылась в ванной комнате и быстро оделась. В голове шумело. «Надо же!» — Артур совершенно сорвался с катушек. Растре звонит всем подряд, что у нас с ним все серьезно. «Надо уходить, пока он не вернулся. Я не вынесу его сладких взглядов и прикосновений». «И что он ко мне прикипел?» Я вышла из ванной комнаты и взгляд упал на входную дверь. «Надо уходить!» — мелькнула мысль. Сердце заколотилось от волнения, но решимость все крепла. Я прислушалась. Лера в столовой уговаривала сына съесть кусочек индейки. Я осторожно достала кроссовки и обулась. Заглянула в гостиную, забрала свою сумочку и прокралась к двери. На этот раз она была заперта на простой замок и цепочку. И тот, и другая поддались с первого раза. Я выскользнула в просторный холл и тихо прикрыла за собой дверь. Охранник сидел на стуле у лифта и играл в телефон. Втянув в грудью воздух, Я распрямила плечи и уверенно зашагала в противоположную сторону, туда, где находилась ведущая вниз лестница. Охранник даже не поднял головы. «Мало ли кто ходит в холле. Квартир на этаже несколько». Я приоткрыла дверь, что была за грузовым лифтом, и оказалась на открытом бетонном балконе, куда обычно выходили покурить. С улицы пахнуло холодом. Этим утром погода оставляла желать лучшего. Зябко поежившись, я зашагала вниз по ступеням. Пришлось пройти пятнадцать этажей. Это не наши пять в бабушкиной Хрущевке. Вот и первый этаж. Еще один пролет, и я оказалась на улице. С серого неба накрапывал мелкий дождик, и было так холодно, что я дрожала всем телом. Мне навстречу бежали люди в теплых куртках, с сочувствием скользили по моему свитеру, джинсам и совсем легким кроссовкам. Но я упорно шла вперед к остановке. Мне повезло, маршрутное такси подъехало почти сразу. Я нашла в кармане сумочки мелочи и заплатила за проезд. Вышла на остановке рядом с нашим офисом. Поворот, еще поворот, вот и парковка. Моя машина от корейского производителя послушно ждала меня на своем месте. На лобовое стекло прилипло несколько желтых листьев, но все остальное было в порядке. Я достала ключи и быстро забралась внутрь. Зябка, потирая руки, повернула ключ и включила сплит-систему на обогрев. Достала из сумочки свой сотовый телефон. Заряда батареи оставалось совсем немного, и я не решилась звонить Тане. Посмотрела на окна нашего офиса на третьем этаже. Таня точно сегодня на рабочем месте. Надо подняться к ней и все рассказать. Понятно, что Артур ни за что не простит мне отказ, и теперь нет никакого резона оставаться работать в компании. А терпеть его издевательства я не собираюсь. Хватит уже того, что меня едва не убили в ресторане прошлой ночью. В моем кабинете все было как обычно: играла музыка релакс, пахло ароматными составами для обертываний. Влада сидела у окошка и что-то упорно рисовала в блокноте с розовыми котятами на обложке. "Мама", она сорвалась со своего места и подбежала ко мне. Я прижала ее к себе здоровой рукой. "Катя". Всплеснула руками Татьяна, у которой на массажном столе распласталась моя клиентка. «Ты как?» Лера приезжала, сказала, тебя ранила осколком. «Да, есть такое». Я поморщилась. «Но если рукой сильно не размахивать, терпимо все». «Я уже заканчиваю. Пойдем ко мне в кабинет, выпьем по чашечке кофе». Моя знакомая принесла новую пачку. «Такой вкусный». Она провела ладонью по проблемной зоне клиентки и ловко натянула целлофан. «Через двадцать минут вернусь и освобожу вас». Подмигнула ей Таня и поманила меня за собой. «Идем пока ко мне, все расскажешь». Она достала из белого халата ключ от своего кабинета и пропустила нас с Владой вперед. Привычно включила чайник, достала элитный кофе в красивой банке, насыпала кофе в чашке, залила кипяток и поставила передо мной кружку. «Все как всегда». «Тань». Артур вбил себе в голову, что у нас с ним все серьезно. «Мам, нет». Тут же выпалила Влада. «Он мне ужасно не нравится». «Думаешь, мне он нравится?» — поморщилась я. «Тань». Мне придется уволиться, чтобы не провоцировать Артура на новые срывы в отношении меня. Да и работать он точно мне не даст, если я в отказ пойду. Увольняться не вздумай. Я без тебя не хочу. Артур ведет себя вызывающе, а вчерашнее происшествие, оно совсем из ряда вон. Зря я сюда переехала. Таня провела рукой по своему красивому лицу и подошла к окну. «Мне так жаль. Это я уговорила тебя на свидание с Артуром вчера пойти. Не стоило этого делать». «Кто знал, что такое случится?» Я отодвинула от себя кофе и поднялась из-за стола, подошла к ней и обняла за плечи. Артур не успокоится, если я останусь. Так что я просто напишу заявление, а ты его примешь. В понедельник, когда Артур появится на работе, меня здесь не будет». «Нет, переведем тебя в другой офис, в новом микрорайоне. Там тоже от клиентов отбоя нет. Переключим основных на тебя. Аштур, я скажу, что мы тебя перевели из-за повышенной нагрузки. В конце концов, это я тебя курирую, а не он». Она подошла к столу, достала из пачки чистые листы ручку и протянула мне. «На, пиши заявление о переводе в связи с повышенной нагрузкой». «Спасибо за понимание». Я вздохнула и принялась писать заявление. Заверила его своей подписью и протянула ей. Она кивнула и положила его на стопку других бумажек. «Попробуем сбить пыл с нашего Артура Олеговича. Ты перестанешь маячить у него перед глазами, и он переключится на кого-нибудь с другого». «Хотелось бы в это верить, но на ближайшие пару дней я возьму отгул, Тань». Пусть хотя бы ж вы снимут. Конечно, конечно, о чем речь? Мы допили кофе, и я с ней попрощалась, взяла Владу за руку, и мы вышли на улицу. Я открыла заднюю дверь своего корейца и усадила дочку в детское кресло, села за руль, повернула зажигание и поняла, что водить будет совсем непросто. Рука противно ныла, стоило ее напрячь. Ничего, поваляюсь пару дней и все пройдет, а там и документы для Европы будут готовы, уговаривала себе я. Мам, я такой наряд нарисовала, щебетала Влада. «Дом раскрашу, и будет суперплатье». «Очень хорошо», — рассеянно кивнула я. «Интересно, от кого ей это увлечение досталось? У нас в роду никогда швей не было, и модисток не водилось». «Наверное, что-то аукнулось по отцовской линии», — привычно пояснила себе я, но в этот раз при воспоминании о Залесском что-то больно кольнуло в груди. «Предатель». Как только мы оказались в квартире, Влада кинулась раскрашивать созданный в блокноте наряд. Я закрылась в ванной комнате, приняла душ, Кое-как высушила левой рукой волосы и облачилась в свежие джинсы и футболку. Заварила на кухне зеленый чай и вернулась к дочке. «Мам, рука сильно болит?» С сочувствием посмотрела на меня Влада. «Есть и немного». Я вздохнула и отпила глоток чая. «Мам, мне твой Артур Легович совсем не нравится. Пожалуйста, не ходи больше с ним на свидание». «Не пойду», — пообещала я. «Он мне тоже не нравится». Перед глазами всплыли воспоминания прошлой ночи. «Влад, теперь, когда я знала, что он живой, Моя женская сущность внезапно ожила вместе с ним. Сердце будто сошло с ума. Оно то сжималось от отчаяния, то разрывалось от приторно-сладкой надежды навстречу. И я ничего не могла с собой поделать. Даже наличие мифической любовницы не могло охладить мой пыл. Я хотела увидеть его снова. Я подошла к окну и посмотрела вниз. На улице зарядил противный моросящий дождь. Рядом с моей иномаркой припарковалась белая девятка, отрезая мне путь к выезду из двора. На душе стало тревожно. Неужели снова Артур? Но он не ездит на таких простых машинах. Наверняка Лера уже выяснила, что я сбежала и доложила обо всем козыреву. Что-то грубо царапнуло входную дверь, хрустнул замок. Я вздрогнула, и входная дверь открылась, как будто мы и не запирали ее вовсе. Влада, почуяв неладное, бросила блокнот и подбежала ко мне. В приоткрытую дверь я отчетливо рассмотрела двух вчерашних громил из ресторана: тех, что отвлекали внимание Артура, прежде чем началась облава. Сердце дико заклотилось в груди. «Что им нужно у нас в квартире?» «Мама, мне страшно», — сбивчиво зашептала Влада. «Лезь под кровать, быстро. Если со мной что-то случится, звони Тане». Я всунула ей в руки свой сотовый и толкнула к кровати. Схлипнув, Влада полезла под кровать. Я едва успела опустить покрывало, как дверь распахнулась, и на пороге появились два громилы. Джинсы, водолазки, черные кожаные куртки. Как будто они только что снимались в каком-то кино про гангстеров, а потом забыли переодеться. За их спинами появился брюнет в добротном пальто и костюме. Его глаза горели в предвкушении. «Ага, вот она где. Иди ко мне, птичка. Дядя Марат тебя не обидит». Он заулыбался, и я отчётливо почувствовала запах спиртного. «Марат — тот, кто проиграл в карты свою долю в клубе», — мелькнула тревожная мысль. «Кто вы такие? Убирайтесь из моей квартиры». «Милая, я очень хорошо видел, как Артур сдувал с тебя пылинки в ресторане прошлым вечером. У меня нет ничего общего с Артуром. А я, думаю, есть». Я попятилась назад и уперлась спиной в стену, схватила со стола, где еще недавно рисовала картинки Влада, тяжелую подставку для цветов, швырнула мужчинам под ноги, и керамическая подставка разлетелась на осколки. Один из громил ойкнул и схватился за ступню. Она мне пальцы сломала. Вот дрянь. Очень глупый поступок. Марат перестал жевать жвачку и пошел на меня. Что вам от меня нужно? взвизгнула я. Только ты сама, ничего личного. Артур Олегович должен стать сговорчивее. Он схватил меня за правую руку и плечо обожгло болью. Я вскрикнула и принялась отчаянно отбиваться. По ткани серой футболки медленно растекалось алое пятно. Наложенные накануне швы разошлись. Мне брызнули в лицо чем-то едким, и перед глазами все поплыло. Я ощущала, как меня куда-то упорно тащат, но не могла сопротивляться. Сознание медленно меркло, растворяя безумную тревогу в странной тягучей безучастности.